Глава седьмая Приказ Ойди был максимально лаконичен и сух. Он стоял по ту сторону портала и кратко обрисовывал нам информацию по делу, а я молча закипала, дожидаясь окончания его речи. «Это всё», — отрезал мастер. «У вас максимум полчаса, так что шевелитесь». Я дёрнула Влада за руку, не давая ему свернуть портал. «Мастер, правильно ли я всё поняла?» Мой голос был учтив, а говорить я старалась ровно. «Дальний мир. 8 дробь 36 от императива. Материя нестабильна. Зафиксирована активность демона. Мы должны взять с собой троих кадетов и по возможности дать им самим разобраться с проблемой». «Да, приказ подтвержден». «Ойди, ты с ума сошел? Они против адского пса едва выстояли всей группой а ты их где, ману, забросить хочешь? Давай уж я сразу троим ученикам глотки перережу, и дело с концом. Это милосерднее, честное слово». Мастер выслушал мою богатую на эмоции речь с завидным спокойствием, на его лице не дрогнул ни один мускул. «Савелия, не дерзи. Тебе дали приказ, и ты его выполнишь. Приступай. У вас мало времени». Портал схлопнулся, несмотря на все попытки Влада удержать связь по моей просьбе. Этого следовало ожидать. Ойди был проводником с самым большим стажем из всех ныне живущих, и Владу, с его тремя годами опыта, было с ним не тягаться. «И что будем делать?» — задал риторический вопрос Влад. «Выполнять приказ», — выплюнула я со злостью, «но очень избирательно. Готовь портал, я приведу группу». Быстро добравшись до тренировочной площадки, я застал действо в самом разгаре. Две пары кадетов кружились в спарринге и, судя по насквозь промокшим футболкам, уже довольно давно. За ними следил Эрик, а Деспил планомерно раскатывал по земле окруживших его Ривина, Ирву, Эвоса и Деррена. Все четверо были людьми и в группе занимали место темных лошадок, вероятно, поэтому новый учитель и взялся за них так плотно. Завидев меня, кадеты слаженно остановились и развернулись в мою сторону. «Митрес», — Эрик вышел вперед, — «Дэйна Талли сказала, что вас сегодня не будет, а меня и нет. Сделайте вид, что вы меня не видите». На лице старшего отразилось непонимание, и он забавно замешкался, не зная, что делать дальше. «Я на минуту», — сжалилась я над несчастным. «Так, Эрик, Ларриэль и Сарфат, быстро переодевайтесь, берете оружие и со мной». Остальные остаются здесь, под присмотром Далина Деспила. Продолжайте тренировку. Все в обычном режиме. Группа начала разбредаться по своим местам, а я пыталась выискать взглядом куда-то за Тали. Каштановая шевелюра Марка мелькнула на дальнем углу площадки. Кажется, Тан пытался показать ему пару полезных приемов. «Ее здесь нет», — раздался голос Деспила за моей спиной. «Господи Боже!» «Да когда он перестанет так ко мне подкрадываться?» Поступил приказ. Я понизила голос почти до шепота. «Мне нужна моя тройка. Где она?» «В лесу». Я облегчённо вздохнула и отправила нимфе ментальный призыв. «Я иду с вами». «Деспел, не говори чушь. Кто-то должен остаться с группой. Эрик справится. Я буду полезнее там. Часть меня...» Очень хотела отправить его по матушке, но интуиция подсказывала, что он прав. Хорошо, я коротко кивнула. Тогда оставляй его за старшего и приведи мне остальных. Вместо Эрика возьмем Лессу. Лучше Тана, тактично посоветовал демон. Тан сильнее, я согласна. Но Лессе нужна практика, иначе ее убьют в первой же стычке. Ее импульсивность перекрывает талант. Слушай. «Мне правда некогда с тобой бодаться. Я за оружием. Подходите к порталу». Через каких-то пятнадцать минут все были в сборе. Влад с трудом пробивал брешь перехода. Мир находился слишком далеко от кардинали, и материя в нем уже начинала вырываться и сходить с ума. Я шла первой, рука об руку стали. За мной стояла тройка учеников, а Деспил занял позицию замыкающего. «Так». Слушайте меня внимательно. Я не стала оборачиваться, будучи уверенной, что сейчас все и так навострили уши. Стоите за мной. Никуда не лезете. Только смотрите и учитесь. Если что-то случается со мной, опрометью кидайтесь к Владу. Он вас вытащит. Все понятно? Из-за плеча раздалось недовольное сопение лесы. И я не слышу. «Да, Митрес», — спокойно ответил Сарфат, одёргивая сокурсницу. «Хорошо. Руки кладём на плечи впереди идущего». Влад, наконец, смог стабилизировать переход и, не глядя, ухватил меня за руку. Я выдохнула, погружаясь в глубокие серые воды. Перемещение на столь дальние расстояния с непривычки давались тяжело. Судя по тому, как позеленело леса, Она сейчас была рада, что не успела пообедать. Ларриэль быстро моргала, привыкая к изменившемуся давлению. Остальным же переход дался значительно легче. Портал вывел нас прямиком в широкую каменную залу с очень низкими потолками и плотно зашторенными окнами. Судя по высоте мебели, рост местных жителей едва достигал метра с хвостиком, а значит, мы практически во дворце. Тали раскрыла ладонь и повела ей из стороны в сторону. «Наверх», — быстро резюмировала нимфа. «Он еще где-то здесь». Я кивнула. «Деспил, бери Лариэль и Сарфата». «Ваша лестница западная. Остальные со мной по восточной. Влад, держи портал. У нас может не быть времени пробивать его заново». Проводник кивнул и сорвал с шеи один из стабилизаторов, установив его в пересечении линии перехода на полу. «Значит, у нас максимум минут двадцать». Я побежала к лестнице, почти не касаясь пола и пригибаясь под низко нависавшими канделябрами. Путь на второй этаж был свободен, и, поднявшись наверх, я смогла уловить колебания нити, которые талия засекла сразу. Дальняя дверь налево. Оттуда доносился плеск воды. К двери наша тройка подошла первой, и я тихо вытащила кинжал из ножен, настраиваясь на бой. Быстро повернула ручку, открыла дверь и... Уперлась в стену. Натуральную, непробиваемую стену из первобытной силы, которая куполом накрывала комнату с заполненной до краев ванной. В воде лежала миниатюрная девушка со вскрытыми венами, а демон сидел на бортике и размеренно поводил пальцами по зеркальной глади. За его когтем по алые разводы. Жертва была еще жива, аура слабо мерцала. И он ждал. Я в бессилии обернулась к Деспилу. Сарфат такой уровень магии не потянет, Ларриэль тоже. Даже демоны редко используют подобный купол для полной блокировки материи, да еще в дальнем мире ему должно было потребоваться сумасшедшее количество сил. Не удивлюсь, если для этого он впитал средних размеров звезду. Деспил посмотрел на меня обречённо, бросил взгляд на Тали и начал меняться, укрывшись пологом от глаз, неспособных видеть. Руки удлинились, выпуская длинные чёрные когти, челюсть выдвинулась вперёд, короткие волосы отрастали сами по себе, сплетаясь в косу. Глаза под тяжёлыми надбровными дугами стали светлее, и тёмный отблеск в них пропал, уступив место насыщенно лиловому. Демон облизнул клыки, привыкая ко второй ипостаси, и двинулся вперёд. Я вернула своё внимание куполу и едва не вскрикнула. Поздно. Есть такое старое затёртое выражение, и в этот момент время словно остановилось. Я никогда его не понимала. Но сейчас другими словами описать происходящее было сложно. Одновременно произошли три вещи. Сменивший ипостась Деспел бесшумно выдвинулся вперед и приложил руки к куполу, пытаясь его впитать. Аура девушки со вскрытыми венами отчаянно вспыхнула в последний раз и угасла. Теперь уже навсегда. А стоявшая слева от меня леса вдруг оказалась по ту сторону барьера. Все это произошло настолько быстро, что я буквально не успела моргнуть. Демон заприметил бонус к своему ужину и встал с бортика ванны, медленно направляясь к девушке. Он знал, что я его вижу, и наслаждался своей безнаказанностью. Купол стоял намертво. Леса слепо озиралась по сторонам, не имея возможности распознать угрозу. Деспил зарычал. Из глухим треском барьер поддался его рукам. Энергия начала впитываться, а полок истончаться. Я механически отсчитывала секунды, готовая вступить в бой в любую из них, но тот демон тоже это видел. Как-то небрежно, почти с линцой он подхватил лесу за горло, приподнял над землей и в одно движение свернул ей шею. Граница сломалась в тот же момент. Демон уже вызвал портал и шагнул внутрь, но я оказалась проворнее. Хотя, скорее всего, просто злее. Ухваченный за шиворот, он дернулся назад и резко крутанулся на месте, стараясь утащить меня с собой, а потом с удивлением опустил глаза вниз. И я не стала его изгонять. Не после такого. И я попросту всадила кинжал ему в основание грудины пересекая жизненно важную нить силы. Второго шанса он не заслужил. «Деспил, в портал!» Демон понял меня быстрее, чем я договорила. Полы его плаща мелькнули перед глазами, и переход захлопнулся за его спиной. Тело убитой мной твари кулем рухнуло на пол, потеряв невидимость вместе с жизнью. Обычно люди очень бурно реагируют на демонов видя их в первый раз. Сложно описать словами то, насколько большинство из них уродливы. Но сейчас всех пугало другое. На полу, в луже выплеснувшейся из ванной розоватой воды, нелепо раскинув руки, лежала Лесса. Ее молочные волосы напитались влагой и слились с узором на каменных плитах пола, а голубые глаза были широко распахнуты и смотрели вверх, словно ища, отражающееся в них небо. Вот только увидеть его они уже не могли. Тали подошла к демону и брезгливо провела рукой вдоль его хребта, запуская процесс распада. Ткани распадутся на молекулы, те — на атомы, а атомы рассеются, не оставляя ни следа от этой твари. Сарфат молча подхватил на руки Лессу, а я проверила девушку, что лежала в ванной, Она, разумеется, была мертва. Опаздываешь. Всё чаще и всё безнадёжнее опаздываешь. Я упрямо тряхнула головой, прогоняя ненужных советников. Здесь придётся оставить всё как есть. Помочь мы уже не можем. Влад молча наблюдал за тем, как мы приближались к порталу. Его руки сильно дрожали, а взгляд был затуманенным. Значит, времени почти не осталось. «Где деспил?» — сквозь зубы прошипел проводник, дрожа уже всем телом. «Мы идем без него», — резко бросила я и, уцепив за руки тех, кто оказался ближе, шагнула в подрагивающую серебристую арку. Нас выкинуло в лесу метрах в восьмистах от дома. Портал таки успел здорово съехать с оси. Таля прижалась к ближайшему дереву, и оно, словно мать, делилось с нимфой своей силой. Я обернулась по сторонам, и ужас пробежал по моей спине липкими холодными пальцами. Ларриэль среди нас не было. Я собралась было хорошенько встряхнуть Влада, но в этот момент проводник осел на землю и потерял сознание. Его аура была почти прозрачной. «Тали, ты можешь что-то сделать?» спросила я, присаживаясь на корточки рядом с побелевшим другом и прощупывая слабый пульс. Нимфа без лишних слов заняла место рядом со мной и прикоснулась к его губам своими. Аура Влада была истощена, но тали не зря ценили в обители на вес золота. Краска постепенно возвращалась к его лицу, и через пару минут он смог открыть глаза, тут же сощурившись от яркого полуденного солнца. «Мы потеряли Ларриэль», — коротко отрапортовала я. «Она не прошла сквозь брешь». «Знаю». Влад с трудом привстал на локтях и сплюнул. Ее вырвали из группы в момент перехода. Я не смог засечь того, кто это сделал. «Сможешь пробить обратный портал?» Проводник с сожалением помотал головой. «В таком состоянии нет. Дай полчаса». «Черт! Черт! Черт! Черт!» За полчаса могло произойти непростительно много. В дальнем мире эти полчаса запросто могли равняться неделям, если не месяцам. Как ни кстати с нами не было деспела. Из-за деревьев послышалось приглушенное сопение, и в поле зрения тут же попал пес Сарфата. Он буквально подлетел к хозяину, удрученно ткнувшись носом в его колени. «Идемте в центр, Митрес», — ровно произнес Самайн. Успокоить пса он не мог, руки были заняты другим. Лесу нужно придать огню до захода солнца. Другие захотят попрощаться. Я отвела глаза, не выдержав его спокойного, ровного взгляда, и помогла Владу встать на ноги. Савелия, адский пес, как выяснилось, не только пришел сам, но еще и привел с собой Марка. Парнишка был белее мела и сильно запыхался. Вам нужно уходить отсюда. «Сейчас же!» «О чем ты? Что случилось?» «Ойди», — выходил со мной на связь. «С минуты на минуту сюда нагрянет группа гончих за тобой и всеми, кто окажется сопротивление. Он передал мне координаты. Там мы сможем укрыться от погони». «Я ничего не понимаю, Марк. Зачем прислали гончих? «Савелия, умоляю, времени почти нет. Просто идем!» Я выхватила из его рук записку. Писали ее явно в спешке, а кровная подпись точно принадлежала Ойди. Всего пара строк заставила меня до боли сжать челюсти и растолкать проводника куда менее вежливо, чем раньше. «Влад, пробивай портал. Мы уходим!» Парень кивнул, явно сомневаясь в своих способностях, но за работу принялся, позволяя Талли держать его за руку и подстраховывать. — Что делать с телом, Митрес? — так же ровно спросил Сарфат. Казалось, его ничто не сможет лишить этого ледяного самообладания. — Ты можешь отнести ее на базу. За тобой никто не гонится. Уверяю, с остальными ты будешь в безопасности. — Я не ищу безопасности. Я иду с вами, как и Торх. Пес нетерпеливо перемялся с ноги на ногу, выражая готовность следовать за своим хозяином хоть в саму бездну. «Хорошо. Я почувствовала, как с моих плеч падает камень. Тогда лесу придётся оставить здесь. А это разумно — оставлять вместо себя труп?» Сарфат скептически посмотрел мне в глаза, но тело девушки всё же опустил на землю. Учитывая, что мне вменяют в преступление, хуже уже не будет. Нестабильную мёртвую материю перемещать крайне сложно, а Влад и так на последнем издыхании. Сава, портал готов. «Идем». Едва коснувшись моей руки, Влад сделал уверенный шаг, и вся наша небольшая группа растворилась в лесном воздухе. Поначалу мне показалось, что портал не сработал. Как были в лесу, так в нем и остались. Но присмотревшись, я поняла, что пейзаж все-таки стал иным. Листва отливало на свету голубоватым, а под ногами вместо хвойного ковра расстилался мох. Сарфат молча выхватил из-за пояса короткий нож и сделал надрез на своей ладони. Затем провёл ей по воздуху в месте, где мы вышли из портала, и удовлетворённо кивнул. «Теперь с той стороны нас отследить не смогут. По крайней мере, будем уверены, что за нами нет хвоста. Спасибо, Сарфат. Не только за портал. Я сказала это, открыто глядя ему в глаза. Он был не обязан рисковать ради меня, но рискнул. Такие поступки сразу поднимают человека на ступень друга в моем личном восприятии мира. Я сделал так, как считал правильным. Забудьте, Митрес. Савелия, — поправил его я, — ты определенно можешь называть меня так. Сава. это все, конечно, очень мило, но, может, все же пояснишь, что за чертовщина тут происходит? Нимфа мужественно удерживала пошатывающегося Влада, который зажимал краем рукава нос, пытаясь остановить льющуюся кровь. А происходит то, что обитель выдала на меня ордер. Цитадель требует моей выдачи и последующего суда. Глаза Тали округлились, и она едва не уронила Влада, потянувшись ко мне за запиской. Что? На каком основании? Убитый демон был племянником Владыки. Ох! Тали обреченно выдохнула, не зная, что сказать а Влад согнулся пополам, избавляясь от содержимого желудка. «Слушайте, а нам правда необходимо обсуждать проблемы вот прямо здесь?» «Парень», — он перевел взгляд на растерянного Марка, «ты вроде говорил об убежище, а не об уютном пеньке в лесу, верно?» «Да, простите». Не успевший привыкнуть к манере общения проводника, Марк стушевался. «Мастер сказал, что здесь кровная печать на камне» и что Савелия сможет ее открыть. Это все, что я знаю. Не представляю, как у Влада получалось изображать высокомерный взгляд даже с бледно-зеленым лицом. Но, видимо, это особый талант. Ну да, у меня был доступ к кровной линии Ойде. Мастер провел ритуал еще пару лет назад по своей настоятельной инициативе, тщательно затерев следы на ауре, на всякий случай. Что же мне об этом кричать нужно было? «Что еще мы о тебе не знаем, Сава?» Его голос сочился ядом. «Очень многое. Мне прямо сейчас начинать рассказывать? Или, может, доберемся до места?» Я достала ас и коротко полоснула им по руке. Лезвие было настолько тонким, что в первую секунду боль почувствовать почти невозможно. С кинжалом не сравнить. Фраза «кровная печать на камне» могла сбить с толку Марка. «Марка» но для меня все было предельно ясно. Я знала Оиди с первого своего дня в обители и всегда очень внимательно его слушала. Он был терпеливым, рассудительным и в меру строгим. Любил играть в шахматы, а еще на досуге читал гороскопы. Они казались ему забавными и весьма эффективно отвлекали от работы. В одном из них он как-то вычитал, что тотемный камень его знака зодиака Сирдолик, и эта мысль пришла ему по вкусу. Говорят в родном мире мастера из сирдолика делали наконечники стрел, а арбалет был его любимым оружием. В общем, заприметив невдалеке скромно проглядывающий из-под земли коричневый камень с яркими золотистыми вкраплениями, я без раздумий направилась к нему и приложила свою ладонь. А в следующую минуту лес сменился садом. Мы оказались не иначе, как в личном убежище мастера. Узкая дорожка, выложенная поросшим мхом камнями, вела к белоснежному каменному дому о трех этажах вверх, и боги знают о скольких вниз. Ну да, если уж строить себе тайную резиденцию, то почему бы не обставить все с присущим ойде размахом? «Идем», — Талия аккуратно подтолкнула Влада вперед по дороге, и я поспешила подставить ему плечо с другой стороны. Он едва переставлял ноги. Сарфат крепко держал Торха за поводок, опасаясь отпускать его в незнакомом месте. А Марк забежал вперёд, открывая перед нами выбеленную дубовую дверь. И здесь у Роборос. Наверное, это всё-таки что-то значит. Мы сгрузили проводника на приземистую кушетку в гостинной и Тали занялась лечением. Боги знают, что тот портал сделал с его аурой и почему вообще повлиял на него так сильно. Но нимфе пришлось чуть ли не за платы ставить на его нити силы. Сарфат деликатно кашлянул, привлекая мое внимание. «Митрос, где я могу расположить Торха?» «В саду, кажется, была крытая беседка, можно привязать его там». Сам Райну идея не нравилась, и я была с ним полностью согласна. «Нет», — я покачала головой. Оставь его в доме. Лишняя защита нам не повредит. И я ведь уже просила называть меня по имени, верно? При всем уважении, Митрес, вы как-то сказали, что сами будете решать, кто ваш собеседник и с чем его едят. Позвольте мне ответить вам тем же». Я махнула рукой и скинула потяжелевшую за день куртку. «Пусть называет, как хочет, если ему это так принципиально». Тали задумчиво покусывала нижнюю губу, оставив ладонь на лбу провалившегося в лечебный сон Влада. «Знаешь, что меня очень интересует?» произнесла нимфа, тщательно подбирая слова. Я знала, вернее догадывалась, но пока еще очень надеялась, что ошибаюсь. «Куда пропал Деспил? Нет, серьезно. Он буквально в воздухе растворился еще там, в коридоре». Я глазом моргнуть не успела, а его уже нет. Истина силы. Ты же видела, что ее впитали? У меня есть на этот счет догадки, но я очень надеюсь, что ты дашь мне какое-то другое объяснение. Я устала, потерла переносицу, стараясь подобрать слова, но, сдается мне, такую здоровенную пилюлю подсластить не так просто. Не дам тали. Стену действительно впитали, по-другому ее было не сдвинуть. Деспил впитал, а перед этим сменил и ипостась. Тали едва заметно поджала губы, стараясь не смотреть мне в глаза. «Так значит, он демон», — короткий кивок. «И когда ты собиралась нам об этом сказать?» Я не собиралась. Я тяжело вздохнула и присела в кресло. Деспил, на удивление, умело маскирует свою ауру. Я никогда раньше такого не видела. В человеческой форме от второй ипостаси и следа не остается. Он, очевидно, не собирался афишировать свое происхождение, а я не хотела усугублять ситуацию. Да и не чистокровный он демон Таль. Полукровка. Самой не верилось, что я его защищаю. Но что мне оставалось делать? У Деспила было слишком много ответов на мои вопросы. А теперь еще появилась вероятность, что об ордере на мой арест он знает гораздо больше меня. Боги знают, куда вел тот портал, но я очень надеялась, что демон сможет что-то там разузнать. Так даже опаснее, Сава, сама знаешь. Нимфа была непреклонна. Демонов она не любила даже больше меня или любого другого человека, и это неудивительно. Агенты, по большей части, видели в них врагов. Но Тали относилась к ним как к паразитам. Нечто низшее, насильно поглощающее изначальную силу в целях пропитания. С ее стороны все выглядело, наверное, еще более мерзко. Так или иначе, невозмутимо продолжила я, сейчас он — наша единственная надежда попытаться разрулить ситуацию. В дальнем мире я отправила его в портал, открытый убитым мною демоном. Если он сможет что-то разузнать и выйдет на связь, то у нас появится зацепка. А что мы будем делать до этого времени?» Тали подозрительно сощурила глаза, сверкающие сейчас яростно голубым светом. «Ждать», — коротко ответила я. «Больше нам ничего не остается». «Митрес, нам всем нужен отдых», — вклинился в разговор Сарфат. «Я полагаю, наверху должны быть спальни. Поспите». Я поставлю все возможные защиты, к которым не было доступа у вашего мастера». С этими словами Самайн вышел из дома, увлекая за собой Торха, а Марк тяжело облокотился на стол. «Надо же, я про него чуть не забыла. Я мало что понимаю, Савелия, но если мое мнение что-то значит, то мне не нравится сидеть здесь и ожидать милости от врага». «Деспил не враг» ответила я, стараясь придать голосу нужную уверенность. По крайней мере, не мне точно. А нам? Не унимался мой ведливый ученик? Он понимает, что я вас не оставлю и не станет причинять вред. Это все, что тебе нужно знать. Ладно, — выдохнула Тали, наконец поднимаясь с колен. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Сарфат прав. Нам нужно отдохнуть. «Раз уж он взялся ставить защиту, то пойду обрадую несчастного, что первое дежурство за ним. Марк, ты устал меньше нашего, так что сменишь его часа через три. А потом разбудишь меня». Парень кивнул и отправился на второй этаж, в поисках спальни. А мы стали, остались одни, если не брать в расчет размеренно дышащего проводника. «Я ведь права, полагая, что ты говоришь мне не все, что знаешь об этом демоне» устало произнесла нимфа. «Права. Я не стала отрицать очевидного. Но рассказать больше я не могу. Ты знаешь, меня не один год Тали. Поверь, я бы не поставила свою группу под удар. У меня есть причины ему верить». «Хорошо. Я верю тебе. А теперь иди и постарайся немного отдохнуть. Я навещу сарфата, а потом покараулю нашего болезного друга». Я благодарно кивнула и отправилась искать подходящую комнату. Обитель. Тяжелый деревянный стол был завален бумагами доверху, как всегда. Желтые прошения, зеленые дозволения или вежливые красные отказы. Белые объяснительные. Но ненавистнее всего были листки со скромной черной окоемкой. Решение об устранении. Чаще всего об устранении кого-то из низших. Но иногда в ворохе незнакомых имён мелькали и другие. Те, что он слышал или даже хорошо знал. Высшие демоны, сотрудники министерства, агенты. Сколько таких листков он подписал за время своего пребывания в должности? Он бы солгал, сказав, что не считает. 8742. За 26 лет в должности мастера он приговорил к смерти именно столько живых разумных существ. И сейчас перед его глазами лежало 8743 решение, хотя порядковый номер на нем, разумеется, был иным. Черная кайма, фото из личного дела, краткие данные и обоснование. Внизу стояла подпись министра Скролла, И по уверенным широким розчеркам он видел, что перо в руке Далина не дрогнуло ни на секунду. Его девочки вынесли смертный приговор. Министерство, а может и сам магистрат, с лёгкостью согласились пожертвовать одной видящей для сохранения хрупкого мира с цитаделью. Хотя нет. Наверное, им всё-таки было досадно терять такой актив. Но видящие встречаются. Редко, но они рождаются в смежных мирах, и рано или поздно обители находят их всех. А вот открытый конфликт с цитаделью может вылиться в лучшем случае в разрыв дипломатических отношений, а в худшем и вовсе в военные действия. Оэди это понимал. Но поставить свою подпись под ее фотографией он не мог. Савелия. Сильная. Временами взрывная и до невозможности упрямая девчонка. Она заняла в его сердце то место, которое могло бы принадлежать его дочери, если бы ему повезло иметь семью. Странно. Он так и не выяснил ее настоящее имя, даже не спрашивал. Впрочем, так ли уж это важно? Своё он забыл очень много лет назад. Мастер крепко сжимал в руке ручку, но не мог себя заставить прикоснуться ей к листку бумаги. Дверь в кабинет скрипнула, и мужчина с ощутимым облегчением прикрыл глаза, радуясь пусть даже минутной, но отсрочке. Соли зашла в комнату с подносом, на котором стояла дымящаяся чашка кофе. Судя по аромату, с изрядной долей коньяка. Девушка аккуратно прикрыла дверь и набросала в воздухе знак, поставив купол беззвучия. Быстро прошла к столу, поставила на него поднос и, неотрывно глядя в глаза мастеру, выдохнула. У него получилось. Оэди замер. Он так долго ждал этой фразы, что теперь попросту боялся в неё поверить. И, видя в его глазах робкую, едва зарождающуюся надежду, Соли перегнулась через стол и крепко сжала его руку, давая этой надежде окрепнуть. Лис нашел решение, мастер. Он синтезировал орто-время. Странно. Ойди был уверен, что разучился плакать очень много лет назад. Но в уголках глаз сейчас предательски щипало, и он сморгнул, приводя себя в норму. Теперь их ждало такое количество дел, что поддаваться эмоциям попросту не было времени. «Когда будет готов прототип?» Соли улыбнулась. Он обещал передать капсулу через неделю. Нужны последние проверки. Ты же его знаешь. Перфекционист до мозга костей. Старается максимально стабилизировать пребывание в стазисе. Хорошо. Мастер кивнул, откинувшись на спинку стула. Неделю мы можем себе позволить. Но, боюсь, больше тянуть я не смогу. Сейчас Савелия в безопасности. Но, зная ее... Она просто не усидит долго в стороне от событий, даже если я ее свяжу. Высшие не отступятся и продолжат охоту на нее, что бы я ни делал. Мы должны сделать так, чтобы ее смерть потеряла для них смысл. И разработки Лиса — ключ ко всему. Он это понимает. Соли кивнула. И еще. Он просит разрешения с ней встретиться. Хочет поговорить. Уэйди отрицательно мотнул головой. «Нет, не сейчас. Слишком велик риск. Когда прототип будет готов и протестирован, он сможет вернуться. Но не раньше». «Его не порадует такой ответ, мастер». «Соли, чёрт бы тебя! Он уже большой мальчик, и хотелось бы верить, что умеет думать головой. Он знает, ради чего мы всё это делаем. Знает, ради чего столько лет сидит в закрытом мире, обложившись пробирками. Осталось совсем чуть-чуть. Просто передай ему, что все в порядке, что Савелия у меня под защитой и что Деспил рядом с ней. Думаю, это его успокоит. Иди. И не забудь убрать купол. Ни к чему светить наличие мага в моем окружении. Девушка кивнула и щелкнула пальцами, разрушая беззвучие. — Еще что-нибудь, мастер Ойди? — Нет, Соли. «Кофе великолепен, благодарю! Ты свободна!» Подмастерье склонила голову и быстро исчезла за дверью. А мастер с улыбкой убрал решение об устранении в стол. В самый дальний ящик. Если лису нужна неделя, то он ее получит. За двадцать шесть лет Ойди научился не только подписывать бумаги, но и виртуозно в них разбираться. Если цитадель хочет казнить Савелью, то перед этим им придется пройти все девять кругов бюрократического ада. И никто, включая Скролла, не сможет усомниться в законности его действий. Свою работу он прекрасно знал. Стащив себя изрядно запачканную за этот день одежду и приняв душ, я растянулась на широкой кровати прямо поверх покрывала. В комнате, недвусмысленно отмеченной печатью моей ауры, нашлись и ванна, и прачечная, и небольшая гардеробная, но самое главное, что в ней была оружейная: десятки разложенных по полкам клинков, ножей, асов и даже, о чудо, прекрасный лекарский лук рядом с хампской секирой и сомайянским арбалетом. В общем, игрушки на любой вкус и цвет. Глядя на это разнообразие, я все больше приходила к выводу, что это убежище. «Ой, дестроил не столько для себя, сколько для меня. Иначе зачем здесь быть в специально обустроенной для меня комнате, на которой столь призывно мигает маяк с отпечатком нашей кровной связи?» Впрочем, мастер знал, что моя способность притягивать неприятности однажды точно выльется в катастрофу, и винить его за столь своевременную предусмотрительность я не могла. Последняя мысль заставила меня нахмуриться и хорошенько пораскинуть мозгами, заложив руки за голову. Итак, что мы имеем? Мной был без дозволения убит племянник владыки Цитадели, то есть самого, что ни наесть, верховного демона из всех ныне существующих. Цитадель, естественно, запросила у обители мою выдачу, и, попадя я к ним в руки, меня, скорее всего, казнят. Но вот вопрос. Что такая большая шишка, как член королевской семьи, забыл в дальнем мире рядом с умирающей девчушкой? Он мог найти пропитание гораздо ближе и замаскировать все так, что комар бы носу не подточил. И тем не менее, он отправляется буквально к черту на рога, привлекает к себе гору ненужного внимания, тратит большую часть резерва на стену силы, способную пусть ненадолго, но сдержать даже самого владыку а потом откровенно нарывается, убивая на моих глазах лесу. И, кстати, совершенно непонятно, как девушка проникла за границы стены. Этот вопрос я поставила первым в списке приоритетов, но никаких мыслей на сей счет у меня не было, даже самых смелых и невозможных. Подобные стены непреодолимы и точка. Увиденное мною попросту не могло существовать по законам Вселенной. Но даже если не брать во внимание этот нюанс, остаётся ещё один вопрос. Почему демон убил её? То есть в целом понятно, что для его вида это нормально. Но банально свернуть шею, даже не попытавшись выпить её силу? Непростительное расточительство для существа с наполовину опустошённым резервом. Демоны неспроста подбивали людей к самоубийству, а не душили их в подворотнях. Добровольно отданная жизнь способна была напитать демона на несколько лет вперед и считалась в их среде чуть ли не деликатесом. А свернутая шея давала убийце максимум жалкие талики предсмертного страха. Та девчонка, что умерла в ванной, не успела подкормить демона. Стена рухнула почти сразу, не дав ему времени напиться. На месте злодея лично я просто утащила бы лесу с собой в портал и оставила бы про запас, и никто бы не успел мне помешать. Но вместо этого он убивает ее и совершенно глупо подставляется под мой нож. Ощущение того, что все произошедшее было тщательно спланированной ловушкой, усиливалось во мне с каждой минутой. Раз уж кто-то не пожалел такую крупную рыбу, чтобы подставить мою шею под топор палача, то у этого кого-то должен быть на меня просто огромный зуб. Что-то личное и совершенно непростительное. Я попыталась перебрать в голове список демонов, у которых со мной могли быть счеты. Но дело оказалось безнадежным. Это мог быть любой из изгнанных мной обителей Нижних миров. Всё зависело только от степени его или её мстительности. Дверь в комнату приоткрылась без предварительного стука, и на пороге возник Влад. Выглядел он значительно лучше, разве что глубокие тени под глазами напоминали о том, как ему сегодня досталось. Я приподнялась на кровати, машинально накидывая на себя пушистое покрывало. Хоть он меня ещё и не в таком виде имел удовольствие лицезреть, но всё же лежать или даже сидеть перед ним в одном нижнем белье мне было некомфортно. Проводник присел на край кровати и внимательно посмотрел мне в глаза. «Почему ты не сказала мне о деспеле?» Вопрос был простым и в то же время невероятно сложным. Что я могла ему ответить? Самым честным объяснением было бы сказать, что я просто хотела разобраться во всём сама, особенно после того, как узнала, что нас что-то связывает. И тянуть в эти разборки кого-то еще я попросту не считала безопасным. Я хотела, чтобы остальные видели в нем назойливую министерскую муху, а не замаскированного врага. И это дало бы мне возможность, не торопясь, самостоятельно распутывать клубок возникших вопросов. Нет, озвучивать это Владу мне совсем не хотелось. «Ну, как я вижу, тебя уже просветили». Ехидна сказала я, добавив голосу пару обиженных ноток. Это была Тали, но мой вопрос был в другом. Почему ты сама не сказала мне этого раньше? Ты хоть понимаешь, чем тебе грозит связь с демоном, если это вскроется? Что чем-то большим, чем казнь в стенах цитадели, которая грозит мне прямо сейчас? Я удивленно вскинула брови. Савелия, не уходи от вопроса. А что бы ты сделал, если бы я сказала? Выставить советника-магистра ты бы не смог. Навредить демону тем паче. Кроме лишних нервов, для меня и тебя ничего бы не изменилось. Правда, искусно переплетаемое мною столик и лукавство легко слетало с губ, создавая между нами непроходимую стену. Пусть так. Я не готова была тонуть сама и тащить с собой всех, кто для меня что-то значил. А так был шанс, что обида удержит их от необдуманных поступков, а может даже сохранит жизнь в нужный момент. «Опять Юлиш, Сава парень обиженно поджал губы и провел рукой по спутавшимся черным волосам, машинально связывая их в неряшливый хвост. «Я знаю, что ничего из тебя не вытащу, но хочу, чтобы ты понимала. Затеянная тобой игра ни к чему хорошему не приведет». Не знаю, что он наговорил тебе той ночью, но верить демону — худшее, что ты можешь сейчас сделать. У нас выбора нет, Влад. Выйти на связь с Ойди мы не можем. Гончие наверняка поставили на него прослушку, как только ордер на арест вступил в силу. Стоит нам покинуть убежище, как по следу отправят половину обители, и от всех мы отбиться не сможем. Это тебе... «Не стай колесаров. Это обученные бойцы. Лучшие из лучших. Остаётся только надеяться, что Деспил сможет что-то выяснить и каким-то образом передать нам информацию. Я не думаю, что оставаться в этом доме разумно». Влад упрямо не соглашался с моим мнением. «Если эта резиденция находится под кровной защитой Ойди, то рано или поздно гончие на неё выйдут». «Здесь безопаснее, чем где-либо еще?» Я устала опустила плечи. «По крайней мере, я не знаю, где я смогу укрыть нас от погони столь же эффективно». «Мы можем уйти в дальние миры», — предсказуемо предложил Влад. «Там все настолько плохо с использованием силы, что они навряд ли смогут нас отследить». «Вот именно. С силой там плохо. А это значит, что если до нас доберутся...» то мы останемся практически без защиты, даже от магии Сарфата там мало проку, что уж говорить о том, каково в тех краях скакать через порталы. Ладно, как знаешь, я в любом случае не отойду от тебя ни на шаг, чтобы ты не вытворяла. Прошу только об одном: не доверяй слишком сильно этому полудемону. Способность к абсолютному обману представителями его расы впитывается с первым глотком силы. Не думай, что он исключение исправил». Я задумчиво кивнула, плотнее укутываясь в покрывало. Вместе с подступающими к дому сумерками пришла и вечерняя прохлада, заставляя меня задуматься о променаде по территории вокруг дома. «Скоро Сарфат сдаст дежурство Марку, а ему точно не помешает моя помощь и парочка разъяснений происходящего». Я встала с кровати и, не обращая внимания на все еще сидящего в моей комнате мужчину, быстро накинула на себя плотный брючный костюм, раздобытый, в местной гардеробной. «А все-таки ты удивительно красива. Ты это знаешь?» Голос Влада источал мед. По всей видимости, он искренне наслаждался зрелищем. Я взъерошила все еще влажные после душа волнистые волосы и не стала их убирать. Быстрее просохнут надела балетки и подошла к двери, выжидательно глядя на своего гостя. «В первый раз слышу», — честно ответила я на его вопрос и покинула комнату следом за прошествовавшим мимо меня мужчиной. Ощущение того, что я пытаюсь укрыться в хлипкой избушке на пороге апокалипсиса, упорно не желало меня отпускать.